«Баренька, чай-вышивка интересуетесь?» Хозяин гостиницы, радушно улыбаясь, подошел ко мне. Я оглянулась и только сейчас. Раньше-то я его не разглядела. Увидела медальон с тем же самым знаком, что оказался мне незнаком в вышивке. И этот тоже был вышит. Да, медным ободом размером с монетку зажат. И нить вышивки тоже красной была. А ведь медь грубой выделки в отличие от филигранности символа. Какой у вас медальон красивый, заметила я. бирек-то? Мужчина ласково погладил украшение, не касаясь нити, а только по ободку. Да, я продолжала с интересом разглядывать изделие. А оно что-то означает? Это? Ну, так это, чтоб деньги в доме не заканчивались. Довольствие, значит, чтоб кругом текло. А рук не отходила. Деньги! Поверить не могу. А я все о чем-то высоком думала. А тут просто деньги. И мне бы получше рассмотреть, Но, чувствую, не позволит. Никак не позволит. Гномы и те в денежных вопросах суеверные. Чего уж о людях говорить. И где такое приобрести можно? Решила я продолжить разговор. О, тут, барынька, дело такое!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 «Купить можно, да будет он тот ли!» Я понимающе улыбнулась. «То-то и оно!» Продолжил мужчина, поглаживая бороду. Сильные обереги у жрецов Яриня! Бог солнца!» Пояснил для меня Риан. Я кивнула обоим, хозяин гостиницы продолжил. «Да не сами они делают! Волхвит забытого искать надо!» «Не спрашивай!» — вставил магистр. «Снова киваю!»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 Жену свою любимую и забрал. Вон а как! А уж теща для меня расстаралась. Оберег вот на свадебку подарила. Занавеси к родинам первенца. Да и как поведется, Деткам подарки завсегда полезные, Обережные, к именам-то. дажель аль померла прошлым годом-то. И такая печаль во взгляде промелькнула. Хорошая теща была, Продолжил он с тяжелым вздохом.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 — ставил хозяин. — Так, моложе. Чуть задумавшись, Риан добавил. — Волховицы, как и ведьмы морские, в силу родами входят. Да стараются пораньше с этим справиться. Значит, родила она к восемнадцати. Вряд ли позже. Жене сколько? — Двадцать девять годков. И пятнадцати не было. Мне не понравилось выражение на лице магистра. — Волховицы, они по сто... 100...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 И все с тем же печеньем подскочила славки, лавки. — ешь, прошипел магистр. Села, доела, еще и молоком запила, а хозяин гостиницы тихо так. — А, уважаемый господин, часом не из разбойничего Люда? Я подавилась. Риан просто с удивлением взглянул на мужчину. — Ну так за волховиц вы расстроились. А неизвестное дело морским-то разбойникам от водяных знатно помогают. А еще вчера без кошеля пришли, по поутру золотыми расплатились. И слово у вас делом не расходится. И вона, какой вы молодец! баренька то себе грамотом обученную взяли, да еще и столицы. Чаю воровали девеньку то Весело взглянув на меня, Риан с самым серьезным выражением лица подтвердил. Украл, врать не буду. Когда это? Не удержалась я. Подрастешь — поймешь.